Важнейшие даты. Более или менее точная датировка событий установлена лишь с эпохи Нового Царства. Все даты до нашей эры. Пятое тысячелетие до нашей эры. Неолитические культуры. Фаюм Таса Бадари. Первая половина. Четвертого тысячелетия, первый додинастический период, Амратский. начало разложения родовых отношений. Вторая половина четвертого тысячелетия, второй династический период, Герзейский, развитие имущественной дифференциации, и возникновение Номовых государств. 31-29 века Объединение Верхнего и Нижнего Египта Раннее царство, Первая-Вторая династия Страница 90 -е. 28-й, 23-й века. Древнее царство. III-VI династии. 28-й век. III династия. Строительство первой пирамиды фараона Джосера. 27-й век. IV династия. Строительство самых больших пирамид Хуфу, Хеопса и Хафра Середина 23-го, середина 21-го века Первый переходный период Распад государства на отдельные Номы И борьба Гераклиополя и Фиф за гегемонию Середина 21-го 18-го века. Среднее царство. 11-13 династии. 20-й середина 18-го века. 12-я династия, основанная Аменем Хетом I. Рассвет Египта. Вправление Сенусерта усерта III и Аминимхета III. Конец XVIII-XVII веков. Второй переходный период. Народные восстания и вторжения гексосов. Гексосские XV-XVI династии. Шестнадцатый, одиннадцатый века. Новое Царство, восемнадцатая, двадцатая династия. Шестнадцатый, середина XIV века, восемнадцатая династия Создание Великой Державы. Тысяча пятьсот 1450 годы Тутмос III его завоевательные походы 1372 1354 годы правление Эхнатона религиозно-политические реформы 1301 -й. 1235 годы Рамсес II, 19 династия. Противоборство с Хетской державой. Активное строительство храмов в Египте. 1280 год. Договор Египта с Хеттами. Первая половина XII века. Рамсес III, XX династия. Отражение натиска народов моря. XI середина X века. Третий переходный период. Середина XVI века. Позднее царство 950-730 годы Правление ливийских 22-23 династий 721-715 годы Реформы Бокхориса 715-664 годы, Египет под властью Кушетов, 25-я Эфиопская династия. 671-655 годы, Египет под властью Ассирии. 664 пятьсот 525 -й годы, возрождение Египта, 26-я, Саистская династия. Около 600 -го года, плавание финикийской эскадры вокруг Африки. 525-332 годы Египет в составе Персидской державы. Борьба за независимость местной династии. 28-30-е. 332 год до нашей эры. Завоевание Египта Александром Македонским и начало эллинистического периода в истории страны.